Глава вторая. Озеро Огня. Пятница. Утро. Ближе к проспекту Мира. В Москве между тем тоже шел дождь, но отнюдь не ливень. Так уж принято, что стандартная московская непогода обычно выражается в моросящих, как из спрея, мелких капельках. Превращаясь в водяные разводы, Они тоскливо струятся по миллионам оконных стекол. Прохожие дружно ощетинились зонтиками. Асфальт окрасился в темно-серый цвет, нудно поблескивая мокрыми боками тротуаров, напоминая выброшенного на берег кашелота. Уставший, измученный Малик едва таща ноги, брел вдоль проспекта Мира вместе с белокожим незнакомцем он предусмотрительно выбрал левую сторону подальше от шелковой перчатки. Молодой человек неустанно ощупывал свое лицо. Нежная юношеская кожа еще хранила остатки язв от ядовитых укусов саранчи, зато порезы, причиненные железными крыльями, уже полностью зажили. Незнакомец, чья одежда превратилась в груду лохмотьев, Отнесся к физическим повреждениям безразлично, не проявив никакой разновидности гнева или возмущения. Оба шли молча, поскальзываясь в мелких теплых лужах, отражавших бледный рассвет. Жалкие остатки общественного транспорта окончательно прекратили работу. Нормальная тачка с ключами в замке зажигания не отыскалась среди массива железного металлолома. Да и проехать по дорогам уже невозможно. Ситуация ухудшается с каждой секунды. На подступах к метро «Рижская» проспект начал постепенно превращаться в сплошную глухую пробку из слипшихся боками «Мерсов», «Деу» и «Жигулей». Более того, это была настоящая богиня пробок. Подобных заторов Малик не помнил даже в худшие времена на Кутузовском. На стенах домов, расползаясь под влагой дождя в бумажную кашу, белели свежие объявления с отрывными талончиками. Новая фирма Лабиан предлагала по сходной цене взять на себя грехи состоятельных господ, а также обещала содействие в личной аудиенции с Иисусом Христом. «Нормально», — подумал Малик. «Send me money, send me green. Heaven you will meet». Думается, там у офиса уже приличная очередь выстроилась. Умудренные опытом друзья подтрунивают над его молодостью, горячностью и вечной любовью к спорам. Однако даже Кар, скрепя сердце, соглашается. Малик обладает излишне обостренным чутьем. Пусть, как и Ферри, он изначально с пофигизмом отнесся к монастырской находке Кара, но нельзя отрицать, еще до того, как невеста появилась в поле зрения, Малик четко почувствовал пятой точкой. В черновике ее упомянули не просто так. Ожидаются очень большие проблемы. Благодаря ему Кар сразу подхватился и рванул в Стамбул, а Ферри связался со своим личным летчиком, дабы подготовить самолет и забрать Кара вместе с гостинцем. Без помощи белокожего им никак не справиться. Только он в условиях перманентного бессмертия способен нейтрализовать невесту. Строчка в черновике, к чьим словам они не проявили должного интереса, расплетается на множество тончайших нитей, как клубок в лапах игривого котенка. Вчера выяснилось, они больше не одни в гонке. Права на мертвую девушку предъявили и другие, более могущественные силы. Сначала незнакомца попытался остановить человек с длинными белыми волосами. В подъезде произошла драка И в результате у невесты появилась возможность сбежать. В вестибиле отрадного, казалось бы, все шло отлично невеста находилась в шаге от объятий белокожего, однако ее торжественное превращение сорвал марш-бросок твари в серебряной маске, обладатель рта полного саранчи. Пожалуй, этот обгоревший отрывок черновика содержал больше информации, нежели удосужился прочитать Кар. Метаморфозы последних суток свидетельствуют. Невесту точно придется брать с боем. Ведь у нее вдруг появилась пара неожиданных защитников. Могущественных, сильных, к счастью, не очень умных. Невеста у них в руках, но они пока не знают, что она способна сотворить. Иначе мир уже успел бы измениться, а он остается прежним. Надо найти ее, как можно скорее. Сердце Малека терзалось. Его растаскивали на мельчайшие куски щипчики острой злости. Он был ужасно раздосадован провалом, проклиная все и вся, но в первую очередь себя самого. Малик с первых же секунд признал в телерепортаже Светку. Даже стакан с коньяком уронил. Еще бы. Только недавно жену закопал, а тут снова здорово, лезет из могилы тебе навстречу. Именно по этой причине Малик позорно скрыл от друзей правду кем ему приходится невеста. Он просто обалдел, потерял дар речи, когда понял, что ключом к их освобождению является девушка, которая три дня назад лишь полчаса пробыла его женой. После регистрации брака разбилась в автокатастрофе. Замешательство поглотило разум Малика. Сразу сказать правду он не успел, а потом попросту испугался. Вдруг друзья пропитаются негативом, перестанут ему доверять. Того гляди еще и заподозрят. может, он продолжает любить невесту и попытается спасти девушку от ее участи. Несусветная глупость. Он любит только себя, и, конечно же, друзей. А вот они его, наверное, уже нет. Отныне репутация Малика в глазах Ферри и Кара существенно подмочена. Но давайте будем справедливы. Разве не он вовремя напомнил им про опасность, исходящую от невесты, сподвигнув кара срочно лететь в Стамбул? Нашел через одноклассники.ру и желтые страницы в интернете адреса всех подруг и матери Светланы. Среагировал быстро и четко, без сучка и задоринки. Так в чем же его вина? Хотя нет-нет-нет, он все-таки чуточку виноват, это следует признать. Из-за него они потеряли кучу времени». У него язык не повернулся назвать свой домашний адрес ферии. А ведь понятно, именно туда должна была первым делом пойти Светка. Сама-то она не москвичка, хату снимала. И ясный перец отказалась от съема за две недели до свадьбы, переехав жить к нему. Оправдание здесь одно. Малик заранее знал, деваться ей некуда. На совете в лимонной комнате было решено шерстить квартиры подруг по списку. Он-то и обвел первым кружочком адрес Иры Лекаревой. Ведь Ирка-то, по сбивчивым рассказам Света, ее одноклассница и живет с ними рядом. Все радовалось, что в гости друг к другу будут ходить. Однако Белокожий, руководствуясь лишь ему одному понятными принципами, а то и обычной ленью, решил проверить точки у проспекта Мира и только затем ехать в Отрадное. От помощи с их стороны он наотрез отказался, предупредив, что любая слежка за ним будет расценена как недоверие. В доказательство успеха мероприятия он принесет с собой голову невесты. Дальнейшее уже известно. Благодаря вмешательству мужика в черном плаще Светлана смылась, а Малик, не выдержав терзания ожидания, позвонил незнакомцу на Сотовой. Выслушав детальный рассказ, он решил действовать на свой страх и риск, попросил белокожего оставаться на месте. К нему неожиданно вернулась уверенность. Той же пятой точкой он понял, что Светлана вскоре наберет его номер. Так оно и вышло. Разыграв как по нотам актерскую сцену бурной радости, оперативно назначив мертвый суженый встречу в вестибюле метро, он вновь созвонился и пересекся с белолицем. По дороге к отрадному Малик подробно расспросил его о поведении противника. Вполне возможно, называя себя посланцем сатаны, тот попросту блефовал. Малик никогда не ставил друзей в известность о своей очередной женитьбе или, как тут принято говорить, заключении брака. Не приглашал на свадьбу, а уж на похороны тем более. Зачем? За всю свою жизнь он уже успел жениться раз 50, а при таком раскладе это не торжество, а рутина. Кроме того, что никак не дойдет до мозгов Кара и Ферри, Чем меньше людей будет видеть их троицу вместе, тем лучше. Мир тесен. Каждому уже неоднократно приходилось убивать свидетелей, опознававших их под другими фамилиями, с чужими паспортами, через много лет после первой встречи в разных концах света. Он легко женился и так же легко расходился. Женщина желает замуж. Отлично. Пусть она получит то, что хочет. Сам Малик давно распрощался с таким чувством, как любовь. В его обстоятельствах вообще лучше не любить, а только увлекаться. Но семейная жизнь для молодого человека необходима как вода для рыбы. Воспитанному в традициях патриархального семейства ему не нравилось жить одному. Требуется тот, кто будет покупать продукты, убираться в квартире, показывать класс в постели, да еще и благодарить за все это Бога. Малик редко употреблял родной язык, разве что во время бесед с друзьями. Он изрядно подзабыл свои корни, считая себя гражданином мира. Он, Карр и Ферри имели по десятку различных паспортов. никаких нибудь там кустарных фальшивок, а вполне легальных документов. Это делало перемещение по свету легким и приятным. Чужие же языки не составляли проблемы. Они имели достаточно времени, чтобы изучить все нужные наречия. Каждый из тройки имел свои собственные, уникальные способности. Ферри делал деньги, Кар убивал, а он профессионально соблазнял, оттачивая мастерство до полного совершенства. Скуки ради он часто бился об заклад с друзьями, что уложит в постель ту или иную женщину за день и всегда выигрывал спор. Обаяние и шарм никому не даются от рождения, но им вполне можно научиться, если обладать усидчивостью. А он был очень терпелив. Ему уже приходилось хоронить жен, поэтому внезапная смерть Светки не вызвала у Малика особых расстройств, только смутное недовольство, ведь придется срочно подыскивать новую супругу. Наверное, аналогично чувствуют себя женщины, когда, купив пару дизайнерских туфель, Обнаруживают, придя домой, на боку одной из них некрасивую трещину Незачем ремонтировать и тратить на это деньги Проще сдать обратно, либо купить новое Его нельзя упрекнуть в несоблюдении традиции Для вида он огорчился, залив глаза болью ужасных страданий Театрально надел лежащий в гробу свете на палец обручальное кольцо Все поминки просидел с каменным лицом Гости с умилением шептались «Бедняга, как же он ее любит!» А то никто из них не видел, как следующую же ночь он провел в постели сразу с двумя девчонками, удачно подцепленными на клубном танцполе. Малик был асом в знакомствах. В подъезде, в самолете, на вечеринке, да и просто на улице. Светка тоже снялась стандартным методом во время пресс-коктейля в Госдуме. На светских мероприятиях склеить девицу проще простого. Переспав, он пронумеровал ее, поставив порядковый номер в записной книжке против нового имени. Малик делал это не по причине цинизма, а из-за элементарной осторожности. Лучше уж поставить на всех баб номера, как на скаковых лошадей, нежели ошибиться, назвав свету Лены. Тут же просто стада однотипных имен. Оля, Маша, Аня. Спутаешь так потом капитальный скандал на весь день обеспечен. Скандалов Малик очень не любил. Они уже подходили к дому Ферри. Плазменный экран у торгового центра, сделав перерыв в рекламе, транслировал выпуск новостей CNN. В прямом эфире показывали интервью президента Грузии, растрепанного в измятой одежде с безумными глазами. Брызгая слюной, тот страстно повествовал, что апокалипсис... Дело рук спецслужб Кремля, топчущего нежные ростки молодой кавказской демократии. У клуба «24 девушки, одетые в игривое нежнее белье с крылышками, прицепив бумажные рожки, раздавали приглашение на вечер знакомств «Гангбанг оф the Dead. Малик из любопытства взял глянцевый флаер со слоганом «Согреши, пока еще можно». На ступеньках клуба, блистающего жалкими остатками неоновой рекламы, восседали соратники Емельяна Пугачева, казненные в 1775 году на Болотной площади, в изорванных кафтанах и с густопсовыми бородищами. Не сняв с шеи веревок, казацкие старшины отдыхали, попивая из бокалов банановый коктейль «Дайкири». Через дорогу от метро «Проспект Мира» блистала позолоченными куполами отреставрированная церковь, где при советской власти находился склад картошки. Распахнутые настежь двери издавали призывный скрип. но само здание пустовало, залившись воском от давно сгоревших свечей. У входа прямо на мокром асфальте сидел в хлам укуренный мужик со значком депутата Госдумы на лацкане пиджака. Затягиваясь толстенным косяком, он трубно мычал, в прохожих водянистые глаза. Костюм страдальца был измят и обсыпан пылью, что невольно превращало мужика в некий прототип кисы Воробьяниного, которого злой Остап Бендер заставил просить милостыню в Пятигорске. «Мать вашу, да в белый день!» — сочно психовал мужик, окутываясь плывущим из недр косяка извилистым дымом. Как же фигово-то, а! Я же только неделю назад в Единую Россию вступил. Всех вас в штрудель. Думал, карьеру сделаю. Опять-таки для бизнеса хорошо. Получается, есть существа круче Путина? А почему не предупреждали? Я бы к Сиву помощника-патриарха купил. Наверняка недорого. И че мне всю жизнь не везет? Рубль накрылся, купил долларов. Доллар начал падать, перевел деньги в евро. Евро упал, перевел в золото. А теперь куда переводить табля? Святые угодники, застрелиться хочу. И ведь хрен застрелишься. Незнакомец, смотря под ноги, переступил через мутную лужу. Мысли носились жужжа и роясь, словно пчелы в потревоженном улье. Губы тронула слабая улыбка. Приключение с каждой минутой становилось все интереснее и интереснее, накачивая кровь адреналином, приобретая новые эффектные повороты. Безусловно, нападение облака зверской саранчи, способной лишить человека разума одним своим видом, добавило в поиски невесты нежеланные коррективы. Примерно пару часов они с Маликом провалялись без сознания в вестибюле Исследование туннеля вплоть до Владыкина оказалось делом бесполезным. Человек в маске, безусловно, не такой дурак. Он не стал, сложа руки, дожидаться их визита. Станций много, направлений тоже. Скорее всего, они с невестой успели выбраться на поверхность, а там уж ищи ветра в поле. Он украдкой взглянул на Малика. Тот окончательно пал духом. Тонкие ноги заплетаются. Выглядит, краши из гроба встают». Напрасно. Игра ведь только началась. Теперь им противостоят минимум два соперника. С какой целью они защищают невесту, лично его не интересует. Давным-давно во дворе своего дома он любил стравливать диких животных, делая ставки на то, как долго продержится кто-либо из особей. Так вот, не очень-то интересно наблюдать раздирание львом тушки кролика. Но совсем другое дело, если... Лев сразится с тигром, а Буйвол вступит в бой со слоном. Он учитывает возможность, что эти существа пришли из других миров, при апокалипсисе чего не бывает, но ему не в первый раз вступать в спор с богами. Невеста будет найдена. Уж он-то знает, как ее найти. Асфальт под ногами упруго дрогнул и выгнулся. Не дав передышки, вслед за первым последовало сразу два подземных удара подряд. Улицу подбросило, как при взрыве авиабомбы. Раздался рвущий голову скрип и треск. Подземелье бушевало, словно из глубин на поверхность пыталась вырваться тварь, превосходящая размерами любое чудовище юрского периода. Режущая звуковая волна толчками разошлась в стороны. Прохожие на проспекте попадали в ужасе. У многих из ушей брызнула кровь, разорвались барабанные перепонки. Погасшие фонари на столбах лопнули, осыпав улицы дождем из мельчайшего стекла. В кроваво-черном небе истерически закаркали стаи ворон. Незнакомец недоуменно смотрел, как вспучивается асфальт, поднимаясь покатом верблюжьим горбом, плавясь под жестоким напором изнутри. Железные крышки люков канализации со свистом взлетели высоко вверх, подброшенные струями горячего пара. Асфальт взорвался мельчайшими трещинками. Их сеть паутины расползлась по всему проспекту мира, пронизывая тротуары, взбираясь по столбам, плотно опутывая фундаменты домов. Свидетели события не успели опомниться. Последовал новый импульс терзающего звука, и столь же сильный подземный удар. Сотни оконных рам со стоном выдавили из себя стекла, вновь наполнив воздух серебристой пылью. Малик протяжно выругался, растирая по лицу кровь. Его зажившая кожа была заново изрезана десятками осколков. Асфальтовый нарыв прорвался, накрыв проспект тягучим ревом. В небо взвился пенящийся фонтан жидкого огня. Отброшенные горячей волной десятки автомобилей с поспешностью устремились вверх, объятые пламенем. На ступени клуба «24+, разогнав пугачевцев с коктейлями, рухнул, развалившись на части, пылающий опель. Девушки, изображавшие ангелов и бесов, покатились по асфальту, сбивая с бумажных крыльев языки огня». Они истошно вопили от чувства боли, а не от страха. Другая легковушка стрелой спикировалась с небес, насквозь пробив крышу старого дворянского особняка. Один из каменных атлантов, державший балкон с витиеватой решеткой, переломился пополам. Здания, окружающие по периметру кратер вулкана, начали медленно сползать вниз прямо в центр расцветающего, как прекрасная адская роза огненного жерла. Добравшись до края бездны, первый дом дернулся в последней агонии, плюнув вокруг искрящимися стеклами. Он бесследно исчез, взорвавшись на прощание пышным букетом оранжевых искр. «Что это?» — невозмутимо поинтересовался незнакомец. Рукой в перчатке он потрогал кровь на носу. Жар был нестерпимым. Таким, если бы засунуть голову в глубину раскаленной духовки, где печется гусь. «Вероятно, открываются врата огня», — изнемогая ответил Малик. «По правилам финала апокалипсиса, живые и мертвые жители Земли должны предстать перед страшным судом и быть судимы по делам своим. Грешников бросят в озеро «Огненное». Это озеро сейчас перед нами. Полагаю, в течение двух дней такие кратеры возникнут в Москве повсеместно. Пылающие воды примут миллиарды граждан, неугодивших Иисусу неправедной жизнью. Жерло расплавит их и душу, и тело, обратив в невидимый прах. Устраивать небывалую толкотню и давилку, сгоняя миллиарды грешников на единый берег озера, непрактично». Видимо, откроют мобильные пункты сброса осужденных, то, что ты видишь перед собой. Разумеется, сейчас ты не умрешь, если захочешь спрыгнуть. Кратеры начнут переваривать грешные души в день первого заседания Страшного Суда. Незнакомец изобразил на лице слабое подобие удивления. Комментировать что-либо вслух он не стал. Сбросив с себя остатки изорванной саранчой рубашки, Оставив перчатку на правой руке, он выглядел весьма забавно, но Малик боялся сказать ему об этом. Некоторые люди не понимают шуток. Пробравшись через остовы пылающих автомобилей, они оказались у элитного дома, где последние 10 лет проживал Ферри. Будка охраны пустовала, консьерж исчез, а мраморная стойка ресепшена была щедро усыпана внутренностями разбитого телефона для местной связи. Стеклянный лифт, впрочем, работал, подпитываясь от дизельного генератора. Буквально за пару секунд они плавно взлетели к пентхаусу под крышей здания. Малик до отказа надавил на пуговку звонка, слыша дребезжащую трель. Оригинальности в плане оснащения Ферри не блистал. Из недр квартиры раздались бухающие шаги, и Малик сжался в тяжелом предчувствии. Как он и думал, дверь открыл Карр, с потемневшим от ярости лицом, на котором играли желваки. Улыбнувшись незнакомцу, он вежливо пропустил гостя в коридор, после чего, не делая паузы, ударил Малика в челюсть.